Глава 42. Первый день в новой должности принес много неожиданностей. Хоть я и была готова к тому, что меня встретят в отделе не с распростертыми объятиями, но такого ледяного приема не ожидала. Обрадовалась моему появлению одна Дина. Клара Мансуровна холодно представила меня сотрудником отдела. «Начальница, дама лет пятидесяти, Маргарита Борисовна, отнеслась к моему появлению с прохладцей. А с чего ей, собственно, радоваться? Она меня знать не знает. Что я за работник ей еще предстоит выяснить. Возможно, на моем место у нее был другой кандидат. Но так или иначе, мы будем работать. И я сделаю все, чтобы проявить себя с лучшей стороны». Руководительница отдела указала мне на стол. «Никакой мишуры, никаких статуэток, сувениров и прочего мусора на рабочем месте. Никаких фотографий родных и близких. Мы тут работаем, а не хвалимся друг перед другом ерундой». «Поняла», – коротко кивнула в ответ. Маргарита Борисовна вернулась за свой стол и строго обвела взглядом сотрудников. «Кроме меня и Дины в кабинете сидели еще четыре сотрудницы. Три примерно моего возраста». Плюс-минус пара лет, и одна постарше начальница, Ее звали Аделаида Тимофеевна, а девушек Катя, Наташа и Снежана. Девушки переглянулись между собой, словно все обо мне поняли с первого взгляда. Снежана пожала плечами, видимо, она у них авторитет». «Работаем, работаем!» – скомандовала начальница. «Нечего в гляделки играть!» Снежана кинула меня оценивающим взглядом и скривила губы не то в улыбке, не то в брезгливой гримасе. Катя и Наташа поспешили уткнуться в мониторы. Мне для начала поручили разобрать письма клиентам, рассортировать по датам, ответить на неотвеченные. Похоже, до меня тут работал не слишком радивый сотрудник». Как только начальница вышла куда-то из отдела, ко мне подошла Снежана. «И как же это тебя, босс, взял на эту должность?» Напрямую поинтересовалась она. «Прошла собеседование, вот и взял. Я пока присматривалась к коллективу. Может, мне только показалось, что на меня смотрят не слишком дружелюбно. Впрочем, новеньких нигде и никогда не любят. Ничего, притремся друг к другу». «Говорят, ты уборщицей у нас работала, правда?» Спроси в отделе кадров, улыбнулась я. А что? Я что-то не то спросила? не отставала Снежана. Ответить трудно? Да, работала. Надо же, какая головокружительная карьера! хмыкнула Снежана. Тебя что-то не устраивает? насмешливо посмотрела на нее. Так иди, в отдел кадров, поделись своими опасениями. Делать мне больше нечего, фыркнула Снежана и вернулась на свое место. «У нас тут коллектив дружный, и не надо в него вносить раскол!» «Ну не дура ты, Снежана!» – не выдержала Дина. «Чего ты цепляешься? Какой раскол?» «Что, опять болтаем?» – в кабинет вернулась начальница. «Мне просто интересно, Маргарита Борисовна, кого к нам в отдел взяли и почему не унималась Снежана. Интересно тебе? А мне интересно, когда ты работать нормально будешь. Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет». Снежана притихла и начала усиленно тыкать в клавиатуру. «Начальница, может, и не слишком приветливая, но деловая. Все правильно. Работать надо, а не пустое любопытство проявлять. Да и я пришла сюда не новых друзей заводить. Мне для начала надо себя зарекомендовать как следует». «Конечно, отношения наладить с коллективом надо, но ни перед кем лебезить я не собираюсь. Ни перед Маргаритой Борисовной, и уж тем более не перед авторитетной Снежаной». В обед Дина потащила меня на бизнес-ланч. «Тут недалеко отличное кафеха», – доверительно сообщила она мне. «Мы там почти все обедаем. Недорого и вкусно. Сегодня я тебя угощаю. Очень рада, что мы в одном гадюшнике. А то меня тут почти сожрали». «Что, все так серьезно?» – удивилась я. «Женский коллектив. А ты чего хотела?» «Не знаю. Я же ни дня не работала после института». «Ничего, привыкнешь. Главное, вовремя уворачивайся от стрел, летящих в спину. Вчера уже обсудили, что ты спишь с боссом». Вероника на хвосте новость принесла. «Она серьезно думает, что ее босс спит с уборщицей?» – расхохоталась я. «За что же она его так не любит?» Наоборот, очень даже любит, постоянно намекает, что у них отношения, а у них отношения почему-то неприятно заныло в районе сердца. И тут Вероника, не имя, а проклятие какое-то моё личное, хотя кажется, кто-то себя накручивает. Причем тут имя? И то, что местная Вероника положила глаз на руководителя, еще ни о чем не говорит. Да даже если говорит, мне-то какое до этого дело? С каких пор личная жизнь Филиппова до такой степени меня волнует? Да кто знает, может и есть, может и нет. Мало ли о чем Вероника мечтает, но, думаю, раз у них все же было. В прошлом году на корпоративе. На следующий день Вероника ходила, как любимая жена султана, с гордо поднятой головой. Правда, потом как-то все сошло на нет, в должности ее не повысили, А она уже всем растрезвонила, что ее поставят во главе отдела кадров. Но Мансуровну отсюда вынесут только вперед ногами. С таких должностей добровольно не уходят. А босс не идиот. На место умной Мансуровны ставить Веронику. Нет, она не дура. Ну, какая из нее начальница отдела кадров? Трещала Дина. За обеденный перерыв я узнала много интересного. Не только последние сплетни, но и все хитросплетения женских интриг а также кто в кого был влюблен и чем служебный роман закончился. Версию о моем романе с боссом большинство не приняло всерьез. Это и правда абсурд. Но не станет Максим Геннадьевич связываться с какой-то уборщицей. Забавно, правда? Дина отхлебнула капучино и белая пенка испачкала ее верхнюю губу. И чего только наши дамы не придумают. Так что привыкай к нашему цирку. На арене колоннесса Снежанна и укротительница тигров Маргарита Борисовна. Тетка она строгая, но справедливая.